Та нервно на с оскорблением в своём собственном доме. Я не хотела вас обидеть. Просто я действительно не понимаю, для чего вам все эти игры, сеньор Контрерос. Да, она отвернулась от него к солнцу, потом снова повернулась и решительно сказала: "Я отвечу на ваш вопрос сегодня вечером а пока вы отдохните и переоденетесь. Для вас заказана одежда. Вот здесь есть кнопка звонка, если вам нужно, вы можете вызвать к себе кого-нибудь из мужчин. Они помогут вам переодеться или лечь, если вы устали с дороги. Ужин у нас в семь часов. Постарайтесь не опаздывать. И вновь на прощание она вернулась в комнату Бернарда и и, выходя чуть сильнее, чем полагалось, хлопнула дверью. «Кажется, обиделась», — разочарованно подумал Бернардо. В конце концов он имел право задать ей этот вопрос. Ему только не совсем понятно, почему чиновник появился в его самолете. Только для того, чтобы сообщить о поездке в Сальвадор вместо них другой пары, Или для того, чтобы посоветовать ему полечить ногу на Кубе. Генерал Чернов просто не тот человек, который будет лететь через Акиан, чтобы сказать пару другой ничего не значищих фраз. Эрнардо действительно был его лучшим учеником и знал некоторые приёмы, которыми любил пользоваться его опытный, но старый Почему Чернов летел с ним в одном самолете, думал, нахмурившись Бернарда? Что-то очень важное он должен был сообщить или передать Бернарда, что потребовало его личного присутствия в авиалайнере. Что это? Он пытался вспомнить детали беседы. Генерал сказал что-то про Ирину. Ну, что намекал, что у Бернарда должны быть такие же близкие отношения сына с Инес Контрерос, как в свое время у него были с Ириной? Не похоже. И чего говорить об отношениях, если просто спросил, не спал ли уже Бернарда с ней? И потом, как еще можно использовать эту несчастную женщину, уже и так согласившуюся на нелепую роль замужней женщины при чужом мужчине? Поставивший свою безупречную репутацию и авторитет на эту бюрократскую операцию. Но тогда почему Чернов летел с ними в одном самолёте? Что-то не совпадало. И Бернардо это чувствовал. Если бы можно было проверить список пассажиров, летевших из Парижа в Мехико, подумал он, можно было бы выяснить, кто брал билет вместе с чиновником. Петя Чернов всегда был очень коварным противником. Он наверняка взял билеты в разных салонах и на разные места. Не говоря уже о том, что сам в себе он мог взять любую фамилию, а фамилия милого старичка, с которым они вместе летели в салоне первого класса, тоже не могла ему ничего дать. Он сказал: что мне обязательно нужно ехать на Кубу, вспомнил Бернардо. Видимо, в этом заложен смысл операции. Судя по всему, они смогли найти ему применение даже раненому. Чернов в этих вопросах почти гений. Он умеет выжимать из реальной тяжелой ситуации почти стопроцентную выгоду для себя и дела, ради которого он послан. Это должно быть исключительное дело, если решили послать Сергея Валентиновича, понимал Бернардо, и не просто послать, а сделать так, чтобы они оказались вместе в одном самолёте. Теперь нужно будет ещё убедить Инны взлететь вместе с ним на Кубу, вспомнил Бернардо, хотя она, судя по всему, человек дисциплинированный. Если нужно в интересах дела вылететь на Кубу, Значит, она вылетит на Кубу. Как раз все последние дни Инны строго соблюдает конспирацию и ведет себя безукоризненно. В отличие от него самого, который часто подставляется, а в столице Испании просто изобразил из себя прекрасную мишень для неизвестного снайпера.